триста девяносто восемь у р у в каждой трудности скрытые и заключенные в ней в о з м о ж н о с т ь борьбы преодоления и победы В к а ж д о е трудности скрыта сила противодействия при можно от нее взять и сделать своей и огненно возрастать духом при каждом столкновении или встрече с препятствиями так пламенно надо понять что трудности и препятствия есть ступени огненного подъема по лестнице жизни и ш т о н г о пути к свету нет